— Значит, руки все-таки и у тебя иногда чешутся, — удивилась Аня. — А ты думаешь, легко плыть против течения? Коллективное сознание, круговая порука — это страшная сила. Например, Коля Санчук считает, что время такое, и люди такие, то есть иначе нельзя. Надо следовать естественному течению поэтому я очень люблю образ хо -и. «Кого? Коли? Колись Санчука?» — не поняла Аня. «Хо-и!» улыбнулся Корнилов впервые за время этого, видимо, очень серьезного для него разговора. Так по-японски называют «карпа». «Карп — очень упрямая рыба, все время плывет против течения». — А Санчук? — Что Санчук? — переспросил Михаил. — Он тоже бьет, то есть рукоприкладствует. — Ну, Санчо, он хитрый, — опять улыбнулся супруг, с явным удовольствием вспоминая своего приятеля. — Смекалистый. В чем заключалась хитрость оперативника Санчука, друга и напарника следователя Корнилова, Аня узнать не успела. Они подъехали к знакомому подъезду девятиэтажного дома. Вот Корниловы и дома. Под домофоном стояла солдатская прикроватная тумбочка. Кто-то поленился донести ее до помойки. Тумбочка послужила примером и сигналом к свинству. Для остальных жильцов вокруг нее образовалась куча из более мелкого мусора. «Я тоже готова кое-кого бить руками и ногами по самым жизненно важным органам», сказала Аня, проходя мимо импровизированной помойки. «Понимаю, что по головам их бить совершенно бесполезно». «Мне иногда кажется, мой любимый опер, что я даже готова убивать». «Какой я тебе опер!» — возмутился Корнилов уже в лифте. «Это правовая неграмотность. Называла бы меня лучше следаком, что ли». «Следак? Какой кошмар!» — Аня возмутилась еще больше мужа. «К тому же я терпеть не могу следки». Лучше ноги в кровь стереть. Лучше откровенно носки надеть, чем носить на ногах такие нейротичные следки. Поздравьте меня. У меня муж следок. Дверь лифта открылась на седьмом этаже. С криком и топотом супруги Корниловы вывалились из лифта. У двери квартиры произошла короткая борьба закончившейся неизвестно чьей победой и долгим совсем не японским поцелуем. «Ну-ка, хватит там баловаться!» — послышался с нижней площадки голос строгой соседки. «Идите на улицу играться!» — понастроили им горок, качелей, а они все по лестницам бегают, как оглашенные хулиганье. — Согласись, Корнилов, — сказала Аня, вытирая японскую пыль с подошв кроссовок, а китайский коврик.